У Гоффена пересекает он границу и впервые покидает немецкую землю. Глядь опять перед ним тот малый из газет «Огненно-рыжегрундость». «Ну как, папаша Хакендаль, сегодня у нас решающий день. Могу я сообщить, мы пересекли границу?» «А как же, само собой. Какой может быть вопрос?» «И вы не боитесь? Меня вы до Парижа больше не увидите?» «Боюсь». А чего мне бояться? А никто меня не упустит. Только вот, что купите мне в обязательном порядке новую скребницу и картеч, лошадь чистить, по статье путевые издержки. Что это вы решили запасаться, ожидаете худших времен? Да нет, не в этом дело. Просто в последней паршивой деревеньке мы с Гразмусом ночевали в свинарнике. И эти подлюги-свиньи начисто сожрали мою скребницу и картечь. Даже поверить трудно. «Плохо же вы скотину кормите», — сказал я хозяевам. «Когда вы их заколите, меня этой колбасой не угощайте», — сказал я им. Посмеиваясь, переезжает Хакендель через границу и направляется к домику, где ждут таможенные чиновники и солдаты. О страсти не может быть и речи, а молодому человеку он здорово утер нос. «Бонжур!» — приветствует он французов заранее заготовленным словцом. Те смеются. «Гутен так!» — не остаются ни в долгу. «Гутен так!» Стоя у шлагбаума, Грундой следит за встречей и вынужден тут же вмешаться, так как лингвистические познания обеих сторон на этом исчерпаны. Да и с уплатой пошлины не так-то просто. Требуется поручительство в том, что пролетка и лошадь в течение полугода — Покинут пределы Франции. Подписываются и другие обязательства. Железный Густав кричит, обратясь к Шлагбауму. «Если я невзначай помру, придется вам, Рыжик, отвести мою пролетку домой». «Охотно, но вы никогда не умрете, Хакендаль. вы несокрушимы!» И он долго смотрит вслед старику, смотрит и тогда, когда тот уже скрылся из виду. Грундойс больше не редакционная затычка, он сверкающий метеором вознесся ввысь. Заметки в 15 строчек поставляет теперь другой. Но по сравнению с тем, что еще предстоит, достигнутого прискорбно мало. грундойс молит судьбу, чтобы старик добрался до Парижа. Встречи в Париже, очерка Парижа должны превзойти Все им доселе написанное, милый, не выдай, еще бы только до Парижа молит грундой, глядя вслед исчезнувшей пролетки. А пролетка, знай, катит и катит. Все идет нормально, и лишний раз убеждаешься, что не к чему загодя пугаться. Живут здесь, оказывается, лотарингцы, они говорят по-немецки, с ними можно столковаться. Само собой, овация они не устраивают, это тебе не Германия, да и вообще настроение у людей невеселое, можно сказать, подавленное. Похоже, что спустя 10 лет после окончания войны она чувствуется здесь чуть ли не больше, чем в Германии, которая считается побежденной страной. Словно бремя войны сильнее давит на победителей. Но не только по хмурым лицам жителей, замечает Густав Хакендель, в какой мере война еще дает себя знать в этой стране. Начиная от Конфлан Инрея до Шалона на Марне, в течение долгих дней едет его пролетка бывшими полями сражений, мимо разбитых деревень, мимо часами тянущихся кладбищ, проезжает она и в в свое время это название не сходило с газетных страниц всего мира, оно вошло в сердца всех, кто был в тылу, как арена неслыханных жертв и усилий. Сейчас это всего лишь городишка, насчитывающий 12 тысяч жителей. Но живых окружили кольцом мертвецы, могилы 500 тысяч мертвецов и снято обиталище 12 тысяч живых. А он все едет и едет мимо. В течение долгих дней едет он мимо. Он уже знает, Черными крестами обозначены могилы немецких, белыми могилы французских воинов. Вдоль проезжих дорог тянутся кладбище. Куда ни глянь, везде могилы. Они карабкаются на холмы и горы. Все долины затоплены крестами. И как много среди них черных крестов. Хакендель не может не думать об Отто, а когда-то бывшим ему сыном Отто. Ведь и сын погиб где-то здесь, в этой чужой земле покоится его тело. Отец силится вспомнить название того места. Его память хранит немало названий, военные сводки неугасимо запечатлели их в людских сердцах. Бапом, Сомма, Лиль, Перонна. Но название кладбища, где похоронен Отто, он не в силах вспомнить, а может быть, он его никогда и не знал. Порой он останавливает гнедово, грузно слезает с козел и, перебравшись через ров, выходит на одно из кладбищ. Он шагает по бесконечным аллеям крестов, останавливается то здесь, то там, где придется. Так он стоит некоторое время, случается, к нему подходит кладбищенский сторож или садовник спросить, какая ему нужна могила, но он только качает головой. Это не имеет значения любая или никакая. Так близок этот сын никогда ему не был, чтобы его интересовала лишь эта определенная могила. Все, кто здесь лежит, были много его моложе, он бесконечно их старше, но они уже не подвластны времени, тогда как над ним оно все еще тяготеет, и хочется спросить, почему? Пока он так стоит, Толпами проходят туристы с гидами во главе, звучат всевозможные наречия, а когда он едет дальше, пролетку на бешеной скорости обгоняют туристские автобусы, набитые англичанами и американцами. Гиды трубят свои мегафоны, поодиночке и целыми группами обгоняют они его, любознательные путешественники, бок о бок с теми, кто оплакивает своих мертвых, те, кто избыл свое горе и те, кому его не избыть. Все еще развиваются вдовьи, вуали, матери все еще преклоняют колени на могилах своих сыновей. Дальше и дальше едет он. Он проезжает мимо развалин, которые здесь искусственно сохраняются, надо же публике увидеть кое-что, и кроме могил. На дорожных столбах мелькают надписи «Дорога к полю сражения". Рядом с кладбищами поднялись отели, пусть безутешные родственники, поживут в соседстве со своими мертвецами. Здесь все еще ведутся раскопки, ищут оружие и гранаты, здесь все еще находят мертвецов, вернее их скелеты, и кладбища продолжают расти. На обочинах дорог сидят продавцы сувениров, здесь можно купить карандаши, вазы из патронных гильз и гранат. Все поля заняты мертвыми. Тут не пашут, не сеют и не жнут. Живые кормятся мертвыми. Целая провинция живет за счет мертвецов, за счет войны, что прошла, но так и не миновала. Старику Хакиндури больше не устраивают торжественных встреч. Редко кто оглянется на извозчичью пролетку. В этих местах привыкли к самым неожиданным фигурам, к посетителям из всех уголков мира, к любознательным австралийцам, к скорбящим азиатам и сумрачным африканцам. Хакендаль вынужден искать ночлега наравне с другими приезжими. Порой нелегко найти хлев и корм для Гнедова, да и платит он со всеми наравне. Часто встречаются немцы – Они осматривают кладбище, они кивают земляку. Как же, так же, они о нем читали. Очень приятно, давно ли он в дороге. Но им пора, им еще нужно проведать своих мертвых. Ведь это так трудно, среди стольких мертвецов найти того, кто тебе нужен. Все могилы одна как другая. Нет ли и у него здесь кого-нибудь из близких? Сын? Но еще бы! Пожалуй, не найти человека, у которого здесь не было бы родных, нет семьи, которую пощадила бы война. Он уже разыскал могилу сына. Не беда, он ее найдет, здесь охотно дадут любую справку. Но он больше не ищет. Он считает, что это и не важно. Все эти могилы одна как другая, все мертвецы один как другой. Он скорбит о том, что их бесконечно много и что столько жертвы мужества не принесли ничего, кроме крушения, нужды и раздоров. Медленно едет он дальше. Никогда не казался он себе таким дряхлым стариком. Старик, а все еще жив среди миллионов молодых умерших. 4 июня, спустя два месяца, И два дня после отбытия из Берлина Густав Хакендель совершает свой въезд в Париж. Совершает въезд, иначе не скажешь. Париж принимает его, как иностранного государя. Здесь те же овации, что и на пути через Германию. Парижане из кожи лезут, чтобы воздать честь престарелому гостю. Улицы кишат народом. Парижские извозчики тепло встречают берлинского собрата. Студенты выпрягают гразмусы и в триумфальном шествии влекут пролетку через весь город. На козлах восседает престарелый Хакендаль, на сиденье молодой Грундайс. Повсюду смех, энтузиазм, бесшабашное веселье, но это все же не Германия. Здесь в старике извозчики чтут не человека, выстоявшего в тяжелые времена и сохранившего мужество. Здесь преобладает спортивный энтузиазм и братание, на первом плане пробег и чужой народ, который приветствуют и чтут. Задаются торжественные и веселые обеды, молодой грундыс проявляет незаурядную распорядительность, прием в посольстве, англоамериканская пресс-конференция, торжественные речи, веселые студенческие пирушки, вручение золотого почетного копыта, Носить на цепочке. Гразмусу разрешено присутствовать в зале и наблюдать церемонию. Ему подают в фарфоровых яслях обед из овсяных яств. И Хакиндаль расцвел. Куда делась его старческая угрюмость? Вновь воссияла его слава. Он сочиняет стишок. Путь Чарльза Линберга повторил. Железный густов на дрожках бескрыл. Но грунды его перещеголял. Газеты печатают портрет молодого редактора. Он сидит в пролетке, номер семь, а внизу надпись. Вы спрашиваете, коллега, на чем я прибыл из Берлина? Да просто сел на извозчика. Смех до упаду, веселье, суматоха. Два центнера венков в номере отеля. Подарков не счесть. Среди них парижские сувениры для матери, целые батареи шампанского. Семидесятилетний старик садится в самолет и глядит на мир сверху. Неутомимо, несокрушимо жизнерадостный, участвует он в этой потехе. Но чтобы еще придумать, чем бы всех удивить, за веселым завтраком рождается идея. Состязание между старейшим берлинским и старейшим парижским извозчиками. Расстояние 300 метров. Здорово, но только ли здорово, возникают сомнения, кто выйдет победителем, кто должен выйти победителем, ведь чувства еще обострены, немцу ли финишировать первым, немцу победить француза, да еще во французской столице, немыслимо, но допустимо ли, чтобы побежден был гость, 70-летний патриарх, с честью выполнивший свою посольскую миссию, это тоже немыслимо. Бесконечные совещания, увещания, заговоры, сговоры и, наконец, совершенно секретное, закрепленное взаимными клятвами решение обязать противников честным словом одновременно прийти к финишу. Поймите, Хакендаль, это единственно возможный выход. Не позорьте же нас, придержите Гразмуса, войдите в положение нашего посла. Французская нация, как бы ни возник конфликт, дипломатические отношения обеих стран только-только налаживаются. Ну что, вникли? И Хакендель вник. Он дает честное слово. Его противник тоже дает честное слово. Все дороги к Марсову полю отцеплены, полицейские кордоны с трудом сдерживают тысячи любопытных, везде множество студентов с их подругами. Они кричат в захлеб ура, когда оба противника Выезжают в своих старозаветных колымагах, а вокруг одни автомобили. Толпа приветствует соперников. Один из них приподнимает свою черную лаковую шляпу, другой свой белый цилиндр. Бок о бок выезжают оба экипажа. Хакендель на Гразмусе, его противник на поджаром буланом Мерини. За Германию заключено немало пари. Не забудьте же. «Вы дали слово», — напоминает Хакиндаль Грундейс. «А вы бы, господин Грундейс, внушили гразмусу, ведь он у меня шалый, тем более кормят его на убой, а и стоило ни на шаг мне не удержать его. Не осрамите нас, Хакиндаль, заклинаю вас! Все, что в моих силах, господин Грундейс, положитесь на меня!» Обоим возницам в обход лошадей подносят по стакану шампанского. Они кивают друг другу и, не покидая козел, вторично обменивается рукопожатием. Гразмус с любопытством обнюхивает своего противника. Впрочем, это не столько любопытство, сколько прожорливость. Он тянется зубами к гирлянде Буланова. Француз пугливо прижимает уши и угрожающе скалит желтые зубы. Бурное ликование. А вот и выстрел. Старт. «Трогай гразмус!» И Хакиндель натягивает вожжи, чтобы не дать гнедому войти в задор. Но и француз, помня обещание, придерживает коня, так не спуская глаз противника, чтобы не опередить его, но и не отстать, вступают они в состязание черепашьим шагом. Смех, крики, подзадоривающие возгласы. «Огрей его как следует! Не финтите! Прекратить надувательство!» Откуда-то вынурнул пунцово-красный грундойс. Да поезжайте же, Хакендаль, о чем вы думаете? Вам ехать надо. Я сам себе не доверяю. А ну как Гразмус, разойдется. Но только рысью, рысью, Хакендаль, заклинаю вас. Ну вот, понес. Какой-то задетый в своей национальной гордости студент швырнул Буланому в глаза свою шапку. Буланы как подскочит, а потом как помчит во весь карьер. «Ах ты, сволочь!» — вскричал Хакендель. «Продал стервец!» «Приходится Гразмусу отведать кнута». Хакендель встал во весь рост. «Такого условия не было. Мы, немцы, не позволим себя побить. Пошел Гразмус. «Кнута не жареют ни один, ни другой. Забыты все обещания. Возница нахлёстывает коней, публика подхлестывает возниц. «Поддайте ему, Хакендель!» — кричит Грундойс. «Германия, вперед!» а его контрагент и партнер по договору, обменявшийся с ним честным словом, с яростью кричит ему в лицо «Да здравствует Франция! Вперед, Франция! Германия! Франция! Жми! Врежь ему как следует, Хакендаль! Как трещат и скрипят эти старые колымаги, и как отважно они летят вперед. Лошади рвутся из постромков, Размахивая кнутами и выпрямившись во весь рост, стоят возницы, гнедой догоняет, буланы понемногу сдает. «Я тебе покажу, вероломная тварь!» — надрывается разгневанный Хакендаль. Он выровнялся с французом, да и цель уже близка. Буланы избавляет бег, гнедой выходит вперед, не иначе как Германия выиграет, и вдруг тревожный треск. Оба извозчика следили друг за другом, но не следили за дорогой, их пролетки сшиблись, колеса сцепились, возницы покачнулись и, чтобы не упасть, ухватились друг за друга. Так тесно обнявшись, и приходят они к финишу, одновременно верные своему обещанию».